Глава 21 первая Демон издал странный звук, в котором можно было узнать смех. Однако поводов для этого не наблюдалось. Игрок отчетливо ощущал, что тот серьезно надорвался и продолжает слабеть, а место не располагает отдыху и лечению. «Объясни, почему ты так резко напал?» «Ненависть к предку застила мне разум», — поморщился Дэру. «Даже сквозь тьму тысячелетий мы не можем сдержать ненависти к нашим создателям». За этими словами наверняка стояла какая-то история, но сейчас было не время передаваться байкам. «Уйти отсюда мне уже не дадут», — демон указал когтистой лапой. «Посмотри туда». Игрок пригляделся к пепла с проглядывающими костями. Визуально он ничего не видел, зато ощущение пространства показывало, что над ними скапливается какая-то энергия. «Что это? Что за энергия?» «Негативная духовная сила, высвобожденная после убийства», – подтвердил его опасение демон. «Сейчас она сконцентрируется в духовных хищников. Они будут преследовать меня». «У тебя есть план, верно?» – предположил парень, чувствуя, что его напарник не отчаивается, несмотря на явное ранение и непростые обстоятельства. «Возможность для меня только одна». Гефристо раскрыл свою здоровенную лапищу. Ингрок увидел в ней кроваво-красную каплю, испускающую пульсирующее сияние. Перед глазами появилась таблица системы. «Соредоточие Деро Виш». Капля концентрации жизни древнего монстра, что сокрушал миры. У Артема перехватила дух от мощи, исходящей от этого источника энергии. Пришло твердое знание, что ее поглощение поднимет могущество адепта на несколько ступеней. И лишь кровину гнилостный привкус заставил игрока побороть нездоровые амбиции. «Ты прав», — верно трактовал его эмоции Гефрист. Кровавое поветрие этой силы извратит твою суть и сведет с ума, но. Он замолк, будто и сам не мог решиться. Но я, потомок, плоть от плоти. Мне можно принять эту силу. Это излечит мои раны и поднимет мощь. Но эти духовные твари, у тебя есть чем защититься и победить его? Защита есть. Я уверен, что с твоей помощью план сработает. Демон был удивительно спокойный и уверен, хотя Артем все еще не решился и мог бросить его. К сожалению, для деловых переговоров времени осталось маловато. «Твое предложение», – звучу лишь два слова игрок. «Я не лгал, когда сказал, что мне нечем платить», – признался демон, но тут же поправился. «Но я могу подарить тебе кое-что из своей коллекции». «Сила этих артефактов не раскрыла свой потенциал в моих руках». С этими словами демон протянул ладонь, и в ней будто из ниоткуда возникли три клинка, обладающие необычной формой рукояти. Они были словно сотканы из какого-то пылающего огня. Забытое оружие. Клинки духовного типа, что являлись проводником силы пользователя, ушедших в прошлое оружие совсем иных времен. «Это великая ценность», — демон вздохнул, демонстрируя сожаление. «Они помогут тебе отдалить ту духовную дрянь, да и не мой это тип оружия». Последние мысли-образы выглядели так, будто Дэр успокаивал скорее сам себя. «Возьми за рукоять. Смелее». Родем, который с первого взгляда восхитился видом этих клинков, не пришлось просить дважды. Протянув руку, человек попытался обхватить рукоять ладонью, но пальцы скользнули сквозь нее. «Хм!» <как> — хрюкнул Дэру. Молодой человек не понимал, как даже в подобной ситуации демон так глупо теряет время. «Хоть ты и силен, но еще весьма неопытен». Демон сконцентрировался. И игрок увидел, как яростное пламя покидает клинки, впитываясь в когдистую длань. Оружие при этом будто потеряло цвет и наполнение став своей полупрозрачной тенью. «А теперь дай обещание, что будешь сражаться и защищать меня в битве, и я отдам тебе эту реликвию». На этот раз мы с Лёб серьезность. Артем задумался. Вокруг них горы пепла и костей, словно гной и старголет вратительную энергию, собирающуюся в нечто уродливое. Как всегда, даром ничего не давалось. Демон за это оружие предложил немного немало мало, вступить в смертельный бой. Обычно молодой человек был довольно равнодушен к холодному оружию, но едва он взглянул на эти три прекрасных клинка, как практически мгновенно прикипел к ним. Желание владеть не отпускало. «Я обещаю». Артем вложил в эти два слова достаточно мыслеобразов, чтобы у демона не осталось сомнений. ха, -ха. я рад, что ты не бросил меня в беде». Демон выглядел довольным. «Теперь надели их своим атрибутом!» Артем будто того и ждал. Протянув руки, будто призрачные полоски реликвии встали между ладонями, он пустил энергию пси. Ингрок немедленно ощутил, как та поглощается его новыми артефактами. Забытые клинки начали наливаться красками, приобретая бирюзовый цвет. Жадничать и сушать игрока они не стали. Каждый впитал энергии на один хороший навык. «Как ими пользоваться?» — спросил игрок у демона, настороженно поглядывая вокруг. А напрягаться было отчего. Гнилость на желтых мари поднимавшийся от гор пепла, уже перешла в видимый спектр, уродливыми облаками витая под каменным потолком. «Не могу сказать точно», — разочаровал демон. «Зависит от атрибута, которым напитываешь, и от твоего стиля». Но они будут как минимум эффективны, если эта погонь доберется до тебя. Пока есть немного времени, поэкспериментируй. А у меня свои дела. Разве нельзя сейчас сжечь эту дрянь, пока она не собралась? Такова особенность духовных типов. Можно, конечно, и сжечь, но ни ты, ни я не имеем атрибутов с духовными типами атак. А теперь давай подготовимся. Чем я еще могу нанести ему урон? «Надели свои атаки эмоциями. Ты же наверняка встречался с таким типом навыков. Это хоть и примитивный, но самый удобный сейчас способ». Артём сразу же вспомнил вариацию пси-клинков, что можно создать в состоянии ненависти. Открылась еще одна особенность навыка. «Отлично, теперь был метод борьбы». Демон понимал, что даже с новым оружием Артем не обладает достаточным опытом. Разумеется, Дэра не стал, как в дурацкой фэнтезийной книге, выставлять его на защиту одного. Достав из пространственного артефакта ящики, Гефорист начал обкладывать будущую позицию какими-то статуэтками. Игрок не мешал ему, занятый собственной подготовкой. Он выпил зелье восстановления ментальной энергии и увлекся изучением оружия. Дело оказалось увлекательным. Рассматривая клинки, он испытывал ощущение, будто вспоминает что-то давно забытое. Кинжал мог быть проводником для каждого навыка, но добавлял в него какую-то свежую нотку. Самым простым вариантом было напитать лезвие, превратив его в аналог пси-когтей. Можно было через него применить пси-детонацию. И это только начало. В отличие от обычного применения, через кинжал совершать подобное можно было на расстоянии от пользователя. Такая простая схема создавала просто океан возможностей. Несмотря на предстоящую битву, Артем уже не жалел, что согласился помочь демону. Наконец, Дэра закончил приготовление. К этому времени хмари уже начала собираться в какие-то сгустки и демонстрировать признаки осмысленности. «Слушай меня, Артем!» Наконец, нарушил тишину Дэру. «Сейчас я войду в состояние медитации и останусь беззащитен». Ингрук заметил, что тот держится из последних сил. Похоже, он получил травму, из-за которой страдал постоянной потерей энергии. «Эти амулеты будут оберегать от атак», — демон показал на площадку, окруженную фигурками. «Но им надо перезаряжаться. Мне надо будет отвлекать и убивать тварей? Твои защитные артефакты не должны перегрузиться, так ведь? Все верно. Их состояние легко ощущается. Не подведи, а теперь мне пора». опасно вступил в круг защитных артефактов и сел, зажав в лапах средоточия Дера Виш. Почти сразу его окутала алая аура. Демон приступил к поглощению энергии. Артем же закончил последнее приготовление, распределив с десяток пространственных меток по залу. Без особого удивления он смог телепортировать кинжал к метке и обратно, гибкость применения этого оружия поражала. На эксперимент он сменил атрибут одного забытого оружия пси на пространство. В ответ тот стал полностью невидимым, но игрок отчетливо ощущал его местоположение. Пока он занимался последними тренировками, обстановка в зале становилась все более тревожной. Ранее аморфная духовная энергия собралась в плотной сгустке. Рытем сконцентрировался на ненависти и попробовал атаковать их синими пси-клинками, но те лишь резали еще аморфную энергию, не нанося вреда. Оставалось надеяться, что когда она воплотится в монстров, то атаки станут эффективнее. По залу прокатился полный ненависти вой. Наконец, первый из густок обрел форму какого-то скелета с рогатым черепом. С завыванием он немедленно рванул к объекту возмездия, замершему в медитативной позе демону. Игрок переместился к нему прыжком и разрубил пси клинками. Напитанные ненавистью конструкты поглотили часть энергии, остальное развеялось в воздухе, возвращаясь к остальным воплощающимся из энергии тварям. рытем воодушевился, как минимум один метод борьбы сработал. А дальше уже было не до шуток. Один за другим сгустки в хмари начали превращаться в разнообразного вида монстров. Зал заполнил потусторонний, полный ненависти и тоски вой. Все больше и больше духовные сущности обретали форму. Среди них кого только не было. Люди, ксеносы всех видов, просто скелеты или призраки, похожие на ожившие доспехи. Осознавшие себя сущности выли, словно терзаемые муками. Большинство тут же находили демоны и бросались вперед. Артём разрубил несколько пси когтями. Остальные почти добрались до гифриста. Но вспыхнув шалым свечением фигурки накрыли артефактор защитным куполом. Защита вспыхнула. Призрачных тварей разбросала по сторонам, на секунду дезориентируя. Артём успевал развеять их ударами пси-клинков и уворачиваться от атак, пока всё шло нормально. Внезапно многие сущности обратили внимание на него, быстро меняя цель. Твари резко рванули на Артёма. К ним присоединились десяток вновь появившихся. Игрок разорвал дистанцию пространственным прыжком и ударил пси-штормом. К сожалению, эксперимент не удался. Духовные сущности проигнорировали навык. После его телепортации большинство безмозглых тварей потеряли цель и рванули обратно к замершему демону. Блять! – выругался Артем. Игрок уже осознал, что эта битва будет подобна балансированию на Канаде. Тем временем все больше хищников выходили из разлитых в воздухе силы. В ближайшее время обещало стать жарким. Артем телепортировался обратно к демону и начал рубить нападавших. Как только игрок ощутил, что привлек к себе слишком много внимания, то ушел в сторону, давая сработать артефактной защите демона. Стоило тварям разлететься по сторонам, как он вернулся, и по новой приступил к изничтожению уродливых сущностей, пока снова не станет тяжело держаться. Таким образом, бой приобрел своеобразную цикличность. Артем выигрывал главное – время, при этом сокращая по голове соперника. Развоплощенная энергия частично очищалась когтями и уходила игроку, а частично разливалась в воздухе, чтобы снова превратиться в агрессивную сущность. Первые изменения он начал замечать примерно через час. Энергия в воздухе стала собираться в более крупных тварей. И именно на них игрок столкнулся с первыми трудностями все когти не могли справиться с ними мгновенно зато сами хищники оказались быстрее и ловчее своих собратьев самые первые из них взорвались молниеносными движениями едва не располосовав артема хуже того и барьер гифриста работал уже не так эффективно понимая что необходимо менять рисунок боя иначе вполне реальные когти призрачных тварей разорвут его на куски артем достал свои новые кинжалы подчиняясь волевому усилию все три вспыхнули холодным огнем вселезвий Он кинул все три в преследующих его хищников. Техникой метания он не владел, но оружие подчинялось его воле, а потом легко меняло траекторию полета. Три полыхающих синим лезвия легко нашли и развоплотили противников. Однако самый крупный и опасный увернулся, продолжив преследование. Возвращение клинков игрок еще не успел отработать, а потому переместился прыжком и забрал их сам. Здоровенный монстр все никак не успокаивался, догоняя свою цель. Следуя своей новой идее, Артем побежал к одной из пространственных меток. Миновав её, он дождался, когда преследующий уродец приблизится. Им просто телепортировал клинок на метку. Прямо внутри проекции твари. Монстр вспыхнул изнутри и развоплотился. Вы получили уровень. Артем обратной телепортации вернул клинок к себе. Новый прем был действительно сильным. Но сейчас было не до оценок перспектив. Общая численность духовных тварей сократилась, зато росло количество их более крупных и опасных сородичей. Игрок уже было приноровился отвлекать противников и в нужный момент уходить телепортациями, как ситуация изменилась. На этот раз резко. Прозвучал громкий повелительный вой, несущий в себе мысленный посыл. Призраки потеряли интерес к игроку и начали собираться в одной точке, в дальнем углу подземного зала. «О, нет!» Мысленно сопротивлялся Артём, понимая, что затевается что-то нехорошее. Подлетая к одному месту, твари прижимались друг к другу. Их энергетические тела таяли и текли, объединяясь. Отдых откладывался на потом. Стараясь не упустить момент, игрок пространственным прыжком сократил дистанцию и сходу нанес удар. Заряженные навыком пси кинжалы превратились в три пылающие яростом огнем молнии. Они прошили сферу концентрированной энергии гнилостно-желтого цвета. Послышался мучительный злобный вой. Игрока пробрал холодный пот. Чёртов Гефри своими клинками явно не переплатил. Судя по намерению трансляциями мощи, сейчас из этой дряни родится что-то совсем отвратительное. Учитывая, что Артем, пока не сталкивался с такими противниками, у него могли возникнуть серьезные проблемы. Лихорадочно думая, что делать дальше, он достал из пространственного кармана копье таким трудом полученной в ледяном кластере. Однако оружие пребывало в спячке. Мощь, стоящаяся в древке, не реагировала. Понимая, что терять драгоценные мгновения нельзя, игрок начал практически создавать источник. Ускорив мысли на максимум, он буквально на ходу изменял навык, подстраивая под ситуацию. Артем воплотил совсем небольшую зону гравитационного притяжения, заставляя духовную энергию гигантского хищника притягиваться к центру. Желто-гнилостная сфера начала сжиматься. Однако, обладая общим высокоразвитым сознанием, могла сопротивляться. Адепт застыл без движения, концентрируя волю, чтобы ограничить область притяжения, и при этом задать ей достаточной силы. Как бы ни сопротивлялся противник, он быстро истаивал, теряя поглощаемый источником энергию. Видимо, игрок переборщил. Со свистом втягиваемого воздуха и грохотом камней обвалился потолок в этой стороне зала. Благо, дальше разрушения не пошли. Как только грохта камней затих, зала окутала тишина. Но Артему было недоспокойствие. до Уйдя в смещение фазы, он рванул вперед, Пока искал ощущением пространства свою цель, руки окутали все клинки «Вот и где, дрянь!» Он нашел пульсирующую сферу. Синие лезвия конструкта пробили этот сгусток концентрированной ненависти. Даже в смещении фазы Артем услышал крик ярости впрочем, быстро захлебнувшийся. Вы получили уровень. Эта фраза повторилась шесть раз. Итого семь уровней за битву. Правда, сил радоваться не осталось. Забрав три кинжала, он не нашел лута и выбрался из-под завала. Развеяв смещение фазы, игрок осмотрел округу и проверил невредимого демона. Только после этого он позволил себе рухнуть на пол, предварительно постелив коврик. Лежать на жирноватом воняющем пепле желания не возникло. Посмотрев на спокойно медитирующего гифриста, он понял, что отработал его кинжалы на 300%. Оставшееся время парень просто наблюдал за демоном. Напитка силы из внешнего источника в его исполнении оказалась сложным и многоэтапным процессом. Наконец, в подземном зале резко посветлело и поднялась температура. Яркая вспышка озарила полуразрушенный зал. «Уф, как же я силен! мысль речь Гефрист глушала своей силой. Где враги? «Ой, да ну тебе, лениво подумал Артем. Двигаться не хотелось.